глава 19. вылавливание вещей корова съеденная акулами изобилие воды чудеса природы они прошли на отмель риди захватил с собой толстую веревку когда волны выбрасывали на берег ящики доски бревна и бочонки работавшие удерживали вещи чтобы море не смыло их снова и потом или откатывали или веревкой оттаскивали их подальше от берега в этих занятиях прошла большая часть дня Однако им не удалось спасти четверти вещей, до которых они могли добраться, не говоря уже о тех, которые плавали в воде. «Но сегодня довольно», – сказал Риди. «Завтра, может быть, сделаем еще больше. Видите, уже начинается отлив, а солнце выглянуло из-за тучи. Пойдемте поужинаем и постараемся поудобнее устроиться на ночь». Палатку, которая уцелела, отдали миссис Сигриф и детям, остальные улеглись пострадавшей. Матрасы, одеяла и простыни совершенно промокли, поэтому их заменили парусами, которые были спрятаны далеко в лесу, а потому меньше пострадали. Ночь прошла благополучно. на утро солнце светило ярко, легкий ветерок покрывал море волночками. Прибой принес еще множество вещей из корабля, и Риди с Сигревым снова принялись за вчерашнюю работу и ко времени завтрака успели выловить из моря много вещей. После завтрака они оба и Уильям снова вернулись на берег. «Что это, Риди?» – спросил Уильям, указывая на какую-то белую груду, которая была по заливу. «Это, сэр, наша бедная корова, и если вы хорошенько вглядитесь, то увидите, что акулы поедают ее». «Как их много!» «Да, их здесь множество. Будьте осторожны». «Теперь», – прибавил Риди, обращаясь к Сигреву, – «Работайте тут с мастером Уилли, а я пойду приводить в порядок нашу шлюпку, она скоро понадобится нам». Он ушел, Сигриф с сыном продолжали отнимать от моря его добычу. Поправка лодки должна была занять несколько дней, поэтому Сигриф решил отправиться вместе с Уильям на другую сторону острова и тоже осмотреть берег. Уильям служил отцу проводником. Он вел его по зарубкам на кокосовых пальмах. Через два часа они были уже у цели. Берег восхитил Сигрева. «Как здесь хорошо!» – сказал отец Уилья. «Правда? Но теперь пойдем, папа, осмотрим источник!» – предложил Уильям и пошел к ущелью. Вода текла ручьем и была превосходна на вкус. Осмотрев источник, отец и сын направились к песчаной отмели и вскоре уселись на коралловую скалу. — Кто подумал бы, — сказал сигрев что и этот остров, и многие другие выросли благодаря работе крошечных живых существ? — Живых существ, папа? — спросил Уиль. — Да, дай мне кусок коралла. Ты видишь, что на каждой его ветви тысячи крошечных ямочек? Каждой из них жило маленькое создание, и по мере того, как их количество увеличивалось, вырастали отростки коралловых деревьев. «Понимаю, но как мог образоваться из них остров?» «Коралл сначала растет на дне моря, где его не тревожат ни ветер, ни волны. Потом колония мелких животных все разрастается, коралловый куст постепенно поднимается, наконец достигает поверхности воды». Здесь разрастаться ему мешают ветер и волны, которые его ломают. Коралловое население не поднимается из-под воды, так как вне воды, крошечные создания, коралловые полипы, умирают. И вот мало-помалу образуется остров. Кусок дерева, плывущий по морю, может засесть на коралловых рифах. Он остается подли них. Морские птицы садятся на них, и их помет образует небольшой выступ над водой. Волны выносят на этот крошечный островок другие плавающие вещества, птицы с земли приносят с собой семена, ветер тоже сеет их, и островок покрывается травой, кустами. Эта крошечная частица суши, выдававшаяся над морем, защищает коралловые рифы, которые помещаются с ее подветренной стороны, и остров благодаря этому быстро растет. Птицы не только отдыхают на новом островке, но и устраивают на нем свои гнезда, выводят птенцов. И таким путем почва становится все больше. Потом море приносит кокосовый орех и выбрасывает его на образующийся остров. Он со временем превращается в дерево. Опавшие листья пальмы образуют перегной. В эту плодоносную почву дерево бросает орехи, которые, в свою очередь, прорастают, дают пальмы с листьями, тоже со временем создающими почву. Так продолжается из года в год. Наконец вырастает целый остров, покрытый чащей деревьев. Оба помолчали. Наконец Сигрев поднялся с места и сказал. «Пойдем обратно. Мы еще засветло вернемся домой». «Да, к ужину!» ответил Уильям. И «Я чувствую, что проголодался».